Виталий уже догадался, о чем пойдет речь, но все же навострил уши, делая вид при этом, что внимательно слушает рассуждения Янки о взаимоотношениях властных структур Великореченска. — Я все сделал так, как ты сказал, — поставил кузнеца на деньги. И сегодня ребятишек к нему подослал, чтобы намекнули, поторапливаться пора, срок уже завтра истекает. Но и... Ну, я не его почти уговорили. Да тут какой-то добрый молодец за него вступился. Накостылял моим ребятам так, что на них смотреть страшно. Что за молодец? Царский сплетник какой-то. Мало того, что людишек моих побил, так он еще и Ваньку-левшу нанял. Ты теперь, говорит, на меня работаешь. Царский сплетник, это что ж за должность такая? Сам не знаю. Грозился, что ежели кузнеца, кто теперь тронет, он лично царю-батюшке пожалуется. не тот всех его обидчиков сразу на дыбу или на кол пошлет. Знаешь, мне к малюте на не очень хочется. Мне тоже, но ты не дрейфь. Ты нож при свидетелях заказывал? При свидетелях. Про три червонца говорил? Говорил. Обломки ножа тоже со свидетелями предъявлял. Со свидетелями. Ничего у этого царского сплетника не выйдет. Гордон хоть и самодур, но закон бледет. Ему это по чину положено. Для верности я тебе завтра поутру законника подгоню. Берет дорого. Но если уж возьмется за дело, все. Ни у Ваньки Левши, не у царского сплетника шансов нет. «Вот спасибо. Спасибо, мне отделаешься. Шестьдесят процентов прибыли мои будут. Побойся Бога, не к вас. Совесть ты имей, землица моя. Пока еще не твоя. А без меня ты ее вообще бы не получил. Землица золотая. Не в двух шагах от царского дворца, да там и ресторацию». Постоялым двором для купцов иноземных сделать можно, и лавку добротную поставить. да бы сам все обтяпал, да нельзя. Мои лавки и так по всему городу понатыканы. И кто эти антимонопольные законы придумал? Знать бы, какая зараза гордону в ухо дудит. Сам бы он ни за что не додумался, уверен. Эх, так что скажи спасибо, Никола что я тебя в долю взял. Да, этот молодец всех твоих людей повил, или у тебя еще в запасе есть? Да есть, конечно. Они, правда, пока еще не совсем мои. Но сейчас без дела сидят и за денежки в момент с потрохами купятся. Это хорошо. Они нам сегодня ночью могут понадобиться. Я тут кое-кого жду, важный человек. Очень серьезное дело намечается. Если оно выгорит, мы считай на коне. Ладно, иди, у меня тут еще дела. Никола униженно поклонился и поспешил покинуть ресторан. Виталий понял, что настал его час. Недаром он пустился во все тяжкие, во все оружие. — Янка, а ты не забыла, зачем мы сюда пришли? — весело спросил он, сдергивая со стола бутылку шампанского. — Кончай ликбез, начинаем гулять. Стол был уже завален изысками чисто русской кухни, но половой продолжал отираться около их стола в ожидании дальнейших распоряжений. — Может, я открою? — предложил он. — Сами с усами! Виталий энергичными движениями взболтал бутылку, старательно нацеливая горлышко в заранее намеченную точку на потолке. В Рамадановске он частенько зависал в гильярдной, и полученные навыки ему сегодня помогли попасть точно в цель. Пробка выстрелила в потолок, и рикошетом полюхнулась в тарелку с квашеной капустой стоящий перед Никвасом. Фонтан розовой пены накрыл Янку, окатив ее с головы до ног. «Ха -ха — Ха-ха, шут ты! Добило девицу то, что вместо того, чтобы прийти на помощь своей даме, ее кавалер выскочил из-за стола и кинулся к Никвасу. — О, майн гот, какой конфуз! Я хотел извинять! — залопотал аванчурист, старательно каверкая речь. — Иноземец, что ли? — окинул взглядом диковинный наряд Виталия Купец. — Я-я, я, я воль. Купец. Я-я, Купец. — Ну ничего, бывает. — благодушно махнул рукой Никвас. Виталий горячо потряс его руку и даже похлопал по плечу. Заодно пристроив под отворот жилета клопа и поспешил вернуться обратно к своей даме. Увидев круглых глаза Полового, поманил его к себе поближе и тихо шепнул на ухо. «Чего глаза выпучил? Видишь, барин гуляет, развлекается. Попробуй только вякнуть этой туши, что я не иноземный купец, и ты с моего золотого без сдачи». «Ни, боже мой!» — клятвально скрестил ручки на груди Половой. «Я буду нем, как могила». Тот же, свободен. Полового, как ветром, сдуло. С чаевыми ему расставаться не хотелось. И что это было? Ледяным тоном спросила Янка. Ничего. С купцом познакомился, извинения попросил. Девушка покосилась на свой мокрый сарафан, на котором еще седала пена. А у меня? Как извинения просить будешь? — Хочешь, оближу. — Что? — Ну что, это такой способ извинения. У нас это называется подлизаться. Янка взяла в руки вилку. А я только что придумала новый способ применения этому столовому прибору. — Понял, виноват, исправлюсь. А вот такой способ извинения тебя устроит? Виталий поднялся, выводил из кармана жемчужное жерелье и надел его на шею девушке. — Откуда оно у тебя? — наторопила Янка, ощупывая пальцами отборной жемчужины. — Дельца одно с Гордоном перетерли. Подробности тебе лучше не знать. — Чего? — Ладно, тут же сдался Виталий. Но только знай что я тут абсолютно ни при чем. Это, когда мы с царем-батюшкой боярские деньги делили, я из его кучи спер. У царя спер и ни при чем? Ага, но ты не волнуйся. Он, когда узнал, что это я для тебя воровал, возражать не стал. Классный мужик, хотя и пройдоха еще тот. И здорово меня предележая напарил. «Боярские денежки, значит, делили?» «Ну да». «А Василиса при этом присутствовала?» «Какая Василиса?» «Жена его, царица, матушка. Василиса, прекрасная». «Нет, к тому времени она уже ушла». «Понятно. Гордон в своем репертуаре. Выходит, спелись голубки». «Да, мы нашли общий язык». «Юноша!» Разлил по бокалам остатки вина. — Ну, в шампанском я тебя уже искупал. Теперь пора попробовать, каково оно на вкус. Начинаем кутить. Они чокнулись, дружно выпили и приступили к трапезе. В этот момент на горизонте опять появился половой. опасливо косясь на Виталия, он проскочил мимо их столика и подошел к Никвасу. — Вас ждут в отдельном номере, — прошептал половой. — Чего? — говори громче. — Вас ждут в отдельном номере. — А, давно пора. Показывай, в каком. Купец поднялся из-за стола и двинулся вглубь ресторана, вслед за половым. Виталик поспешил достать из кармана радиокапсулу и затолкал ее себе в ухо. Но увлеченная трапезой Янка процесса извлечения капсулы не засекла. А вот процесс закладки заметила. — Чего это у тебя там? — Да так, ничего. В ухе стреляют. Делая вид, что ковыряется пальцем в ушах, отмахнулся Виталий. — Дай посмотрю. — Не надо. — Давай, давай. Вдруг что серьезное? С этим шутить нельзя. Да не дергайся ты, я же лекарка. Янка извлекла из уха царского сплетника капсулу и уставилась круглыми глазами на юношу. — Ну, черт! — Виталий вытащил из кармана вторую и торопливо сунул в другое ухо. Девушка хмыкнула и последовала его примеру, приложив к уху отвоеванное у царского сплетника чудо электронной техники. Глаза ее стали еще круглее. Не подавай виду, шикнул на неё Витали. Peritaris, что кушаешь?